Целые сутки ехал Ленька с этим товарником. Поезд часами стоял на узловых станциях. Потом вновь не спеша двигался дальше. Развивая под уклон большую скорость и сильно раскачиваясь, казалось, вот-вот сойдет с рельсов. После хлеба и помидоров мальчишка очень хотел пить. Но решил терпеть хоть неделю, а бы поскорее попасть в Москву. Эти четыре дня... Со времени побега из Ростова от тетки его сильно изнурили, и Ленька почти беспрерывно спал в уголке вагона, сжавшись в комочек. Поздно в сумерке по ракушечнику насыпи послышались тяжелые шаги. Прозвучало несколько ударов молотка по колесному скату. Наверное, проверял вагонный мастер. Затем кто-то открыл дверь, мельком глянул. Грубый мужской голос сказал. «Никого в порядке». Пошли дальше. И поставил снаружи на стенки отметину мелом. Присвети железнодорожным фонарем, разглядел бы Леньку. Опять потянулись часы ожидания. Казалось, все на свете забыли про этот товарняк. Наконец ночью вновь лязгнули буфера, застучали колеса, пустой вагон закачался, стал погромыхивать. Поехали. Скучно одному, голодно, совсем пересохло в горле. Не знаешь, что на белом свете творится. Зато с каждой станцией ближе Москва. Мальчишка опять задремал. Проснулся Ленька на рассвете. Состав стоял. Вокруг было тихо. Прошел, наверное, целый час, а то и два. А он и не трогался. Вроде не слышно было и пыхтение паровоза впереди. Что случилось? Осторожно приоткрыв дверь, Ленька выглянул и удивился. Товарняк был расформирован, а Ленькин вагон вместе с двумя такими же порожниками, отцепленные, стояли на запасном пути. Во все стороны неоглядно разбегались рельсы, застыли платформы, пульманы. Сновал маневровый паровоз «Кукушка». Огромный железнодорожный узел был забит одними грузовыми вагонами. Далеко влево тянулись дуги фонарей, лоскут асфальтового перона. Наверное, там вокзал. Ленька справил нужду и направился туда. Так и есть. Над входной дверью приземистого здания надпись «Отрожка». Где же это он находится? Далеко от Воронежа. Ох, как есть хочется и пить. Аж слабость в теле. Пот выступил. Хорошо бы серьги продать. Ленька достал из штанов смятую бумажку, развернул полюбовался золотом, вздохнул и спрятал обратно. Очень уж боязно. Сочтут жуликом и посадят в тюрьму. Не то опять какой-нибудь фармазон отымит, как и полушалок. В кармане богатства, а гляди, от голода помрешь. В третьем классе народу было совсем немного. У кого тут наведешь справки, далеко ли до Воронежа и когда подадут поезд на Москву? Ленька до тяжести в животе напился из бака. Вновь вышел на платформу. Ночью выпал дождь. На перроне между рельсами блестели мелкие отстоявшиеся лужицы, словно кто-то нечаянно разлил чистую родниковую воду. Безмятежно сине-золотое небо дышало покоем. Лишь на востоке начали вырисовываться набегающие облачка. Неожиданно сзади раздался веселый голос. — Ты чё, муку воровал? Ленька обернулся. Перед ним стоял мальчишка лет 13 На пол головы выше его, с широким загорелым немытым лицом, темными косичками волос над грязными ушами. Толстые губы его улыбались. Незнакомец был босой, в серых перемазанных штанах из чертовой кожи с пузырями на коленках, в рыжем коротком армячке. Козырек суконного мятого картуза бросал тень на его черные глаза, с пушистыми ресницами. «Чего ему надо?» — подумал Ленька и не ответил. Весь насторожился, приготовившись к отпору. Жизнь уже научила его недоверчиво относиться к людям. «Глянь, ты весь белый!» И мальчишка, вдруг весело и доброжелательно, стал сбивать пыль с Ленькиной тужурки. «Мел это!» — сказал Ленька. «В товарном вагоне перемазался!» «Ух, сколько его на тебе!» А ну, повернись другим боком, я отобью. Ты откуда приехал? Ленька ответил и задал этот же вопрос мальчишке. Я Федька Монашкин с Лебедяне. Ты давно беспризорничаешь? Я перед синокосом ушел. Новый знакомый понравился Леньке больше, чем Колька Пижухин с Лихой. Тот просто был беззаботный паренек. А в этом чувствовалось что-то боевое, самостоятельное. Десять минут спустя мальчишкам уже казалось, что они знают друг друга так, словно жили на одной улице. Оба уселись на солнышке с края вымотого и прохладного перона. Ты куда путь держишь? — спросил Федька. Выслушав ответ нового товарища, он необидно рассмеялся. «Ха — Ха-ха! В Москву! За песнями! Был, брат, я там! На Сухаревском рынке полно жулья, ножики носят. Да и холодно ночевать. Посереть улицы у них липы растут, клены. Лавочки вальяжные порастановлены. Бульвар называется. Ляжешь спать, мельтоны подымают. А в асфальтовых котлах не всегда место найдешь. Узнавал насчет дома не берут. Ступай, мол, на Даниловский А в авокоприемнике пускай рыжие живут. Голодно там. Шпана дерется, раздевает. Из дома сбегать весной надо. «Вот тогда приволье!» Словно кусок льда положили Леньки на сердце. Он не поверил Федьке. Горячо объяснил свой план. Как пойдет к главному большевику, что управляет приютами, как расскажет про ботяньку красноармейца, про мать. Разве его могут не принять? Теперь у него одна родня, советская власть. Пускай и побеспокоится. Куда ему деваться? Федька присвистнул. Выходит, не веришь, Ленька? ну сам повидишь. Я в Украину поеду. В город Одессу. Там тепло, виноград, говорят, растет. И еще море есть. Достанешь помидоров, а соли нету. Окунай в море и ешь. Потому как оно до самого дна просоленое. А плыть через море час можно. И все одно к другому берегу не приплывешь. Еще чуток останется. В здешних краях... «Скоро дожди зарядят, а в Одессе круглый год солнышко, край такой! Это мне большие мужики говорили, хочешь, поедем вместе?» «Эх, вот хорошо бы!» Растаться со своей мечтой Ленька не мог и отрицательно покачал головой. Федька сказал «Пожалеешь!» и спросил, ел ли Ленька сегодня. Узнав, что нет, достал из-за пазухи кусок ржаного хлеба и три огурца и угостил случайного друга. Ленька до того обрадовался, что руки затряслись. Он жадно впился крепкими белыми зубами в черствую горбушку. Глотал молча, почти не жуя, обдирая горло. Подобрал все крошки и кинул в рот. Есть хотелось еще больше. Но душа согрелась. Вдвоем время текло весело, незаметно. Хоть день можно поезда ждать. Да... С товарищем небось и ездить не так страшно, что толковать. Федька Монашкин лучше Кольки с лихой. Тот хоть и ниществовал, но и имел отца, избу в деревне, тёлку. А этот сам беспризорник, понимает вольную жизнь, ничего не боится. Он и в Воронеже был, оказывается, до Воронежа всего семь верст. Только туда и заезжать нечего, там охрана хватает. Курьерские и товарняки – Идут отсюда, из-за трошки, во все концы России. Вокзальный сторож ударил в колокол. Повестка поезду. Федька встрепенулся. Побежал узнавать у пассажиров, откуда состав и куда. Вернулся радостный. «Мой! На Курск! А то едем вдвоем! Я ведь тоже в детдом хочу! Только в теплом краю, где виноград есть и море течет! Думаешь, брешу про Москву!» «Чудак ты! Чего б мне было оттуда нарезать?» И Ленька заколебался. Со страхом подумал, что вот сейчас Федька Монашкин укатит на поезде в неизвестную даль, и он опять останется один, словно окурок на перроне. Тут нету доброго Зоточа, помочь некому. Как пробираться дальше на Москву? Вдруг там на самом деле холодно и вред дома не берут? Интересно, большой ли город Одесса? Федька говорит, будто и там есть ответственные большевики, что определяют в приюты. Значит, тоже можно поступить. И море есть. Виноград Ленька не раз ел. Его в Ростове полно. А вот искупаться в море занятно. У себя в городе он чуть ли не до середины дона заплывал. Эх, здорово. И когда к платформе, шипя выпускаемым паром, подошел курьерский поезд, и Федька еще раз на прощание искушающе сказал... — Ну, айда на пару! Ленька вдруг сдался. — А далеко до Одессы? — нерешительно спросил он. — Говорят, тысячи верст и еще чуток. — Близко! — упавшим голосом проговорил Ленька и подтянул штаны, собираясь в длительное путешествие. — Только зачем ехать на пассажирском? При одном взгляде на кондукторов у Леньки по спине пробежал неприятный озноб. Он легонько дернул Федьку за полу армячка. «Пошли лучше на товарняк. Гаврилки там не такие злые». «Что ты?» – удивился Федька. «И будем тащиться, как на быках!» «Зато не вытолкают!» Ленька рассказал, как проводник скинул его с подножки поезда на станции Глубокой и как он чуть не попал под колеса. Федька хвостливо и пренебрежительно присвистнул. «Мы с тобой в таком месте поедем, что ни одна собака не достанет!» «В каком?» «На Бочкарах!» «Что это такое?» «Увидишь!» Приглашающий махнув рукой, Федька Бойко повел приятеля на другую сторону курьерского состава. Ленька последовал за ним, очень неохотно, раздумывая, не зря ли он согласился ехать в Одессу. «Наверное, новый дружок Бочкарами называет буфера или крышу вагона?» Кондукторы и там достанут. Пожалуй, лучше бы ему, Леньке, одному пробираться в Москву, на товарнике, Риску меньше. Однако Федька ни наверх состава, ни на подножке не смотрел, а заглядывал вниз, словно что-то искал на рельсах. — Со мной! Скорей! — неожиданно шепнул он и полез под вагон. Это было совсем непонятно. Ленька заколебался. Федька выглянул Опять приглашающий нетерпеливо замахал рукой. «Скажет еще, что боюсь!» – подумал Ленька и, сильно пригибаясь, полез под вагон. Совсем рядом с ним, по другую сторону состава, на перроне шаркали ноги пассажиров, носильщиков. Прокатили грузовую тележку. Оба огольца молчали, боясь, как бы их не услышал кондуктор или охранник, наблюдавший за посадкой, и ступали осторожно, почти на цыпочках. Федька знаком показал на две спаренных длинных трубы, протянутые с обеих сторон вагона, почти под самым его полом. «Вот это и есть бочкара!» — еле слышно шепнул он. «Залезай на этот бак, а я сюда поближе к платформе. Не дрейф, Тут безопасно». «А что это за трубы?» Кто его знает. Вроде говорили тормоза». Федька просунул голову в узкое пространство, между дном вагона и трубами, оперся о них руками. Ноги его оторвались от земли, и парнишка исчез. Мелко внутренне дрожа от волнения, Лёнька последовал его примеру с другой стороны вагона. Сперва ему было неловко лезть, он стукнулся затылком одного вагона. Скользили и не слушались пальцы. И все же он протиснулся. Посреди обеих труб имелся небольшой в ладонь ширины промежуток, И Ленька улегся в него, словно в узкие носилки. Голову высоко поднять было нельзя. Приподняться на локте тоже негде. Пахло пылью, железом, мазутом. Он измазал ладони, тужурку и штаны. Сердце у Леньки гулко билось. Ему казалось, сейчас их увидят с перона, схватят и отведут в охрану. Беготня на перроне у вагона прекратилась. Перед глазами вдруг тихо поплыли рельсы, Шпалы, колеса мягко застучали. Не оторвутся ли эти бычкара Тогда верная смерть. С бочкаров напротив свесилась голова в картузе. Блеснули оскаленные в улыбке зубы. И Федька Монашкин громко крикнул. «Даешь Одессу!» Через минуту он добавил. «Теперь мы с тобой кореша, верно?» Слово «кореш» Ленька знал. Так беспризорники называли своих товарищей. Поезд быстро набирал скорость, и вскоре бешеный перестук колес, гул, ляск, железный грохот плотным кольцом обступили Леньку. Несмотря на яркий утренний свет и солнце, под вагоном было почти темно. Такая густая пыль поднялась от движения состава. Крупный гравий, мелкие камешки сухим дождем бились одно нобычкаров. Стречный ветер резко дул в голову, шею, и Леньке пришлось глубже надвинуть кепку, поднять воротник тужурки. Оглушенный лязгом, внутренне собравшись в ком нервов, он не мог ни о чем думать и лишь ждал, когда окончится пролет и можно будет хоть немного отдохнуть от грохота и тряски. Проносились пероны маленьких станций, перед самыми глазами разбегались пики рельсов на стыках и вновь мелькали шпалы. Неслась полоска земли. Наконец, Курьерский стал замедлять ход. Остановился. А замерли под вагоном, словно их здесь и не было. Несколько минут спустя они уже вновь неслись дальше, на юго-запад. Сойти пришлось только в Касторной. Смазчик проверял оси, заметил ребят и прогнал. У Леньки в голове все крутилось. В глазах ребило, и он шел в раскачку, будто матрос. Вновь занять прежние места на Бочкарах не удалось. Не пустили стрелки охраны. Вскоре поезд ушел на Курск, оставив в небе тающую косу дыма. Кореша не особо унывали, а в душе Ленька был даже доволен. Хотелось прийти в себя. «Видал, сколько отмахали!» С гордостью сказал Федька, словно он на собственной спине притащил товарища в Касторную. «Небось, больше, чем сто верст!» А тварухой бы тащились. Теперь айда станцию глядеть. А гольцы решили передохнуть. Поездов на их долю хватит. Главное, Ленька уже не боялся пассажирских составов. Теперь он знал, как на них ездить. «За раз раздоводим и шамовку», — сказал Федька. «Настреляем у пассажиров». «Я не умею». «Чего тут уметь? Гляди, как я буду». «В Ростове у себя на улице». Ленька считался парнишкой нерубкого десятка. Он дрался с однолетками своей городской окраины. Любил поозоровать. А вот попросить у чужих, как нищий, копеечку, кусок хлебца, стеснялся. А гольцы вошли в зал ожидания первого и второго класса. За буфетной стойкой продавали бочковое пиво. Толпились мужчины с увесистыми стеклянными кружками, одетыми шапкой пены. Между столиками сновали вертлявые официанты, разнося графинчики тарелки с борщом, остывшие рагу с соусом картошкой. В нос густо бил жирный запах пищи. Слышался стук ложек стаканов. Федька Монашкин выбирал тех, кто ел, или добреньких с виду. Подходил и, сняв карту, спросил кусочек. Он совершенно не смущался. Если кто не отвечал, Федька мог терпеливо постоять возле жующего человека пять минут, десять, пока тот в сердцах не отламывал ему корочку. Лицо мальчишки, его глаза не принимали жалкого слезливого выражения, которое бывает у профессионалов попрошает. Вся его фигура, казалась простодушной и доверчиво, говорила, «Ты богатый, у тебя целая буханка белого хлеба, курица, помидоры, а мне ведь немножко нужно, сделай доброе дело». Сколько не дашь, скажу спасибо. И он почти всегда добивался подаяния. Редкий грубо отказывал ему. Следуя за ним в отдалении, Ленька и радовался, что Федьки щедро подают, и завидовал. Вдохновленный его примером, он решил и сам стрельнуть. Действительно, ни тетки Аграфены, ни знакомых поблизости нет, кто его увидит. Надо только отыскать доброго дядьку и с достатком. Такому разве жалко будет уделить крошечную дольку для голодающего? Пройдясь раза два по залу ожидания, Ленька остановил выбор дородном проезжем в тонкой чуйке зеленого сукна, в хромовых сапогах бураками, с выбритым двойным подбородком и длинными пышными усами к низу. Пассажир сидел в углу на скамейке, сняв картуз, обнажив лобастую голову с розовой, очень блестящей лысиной. И неторопливо закусывал, благообразно жуя, мягко двигая толстыми, чисто вымытыми руками. Перед ним, на расстеленном носовом платке, лежала желтоватая сальная закопченная ветчина, вареный вкрутую яички, душистый пшеничный хлеб. Рядом стояла его большая корзина, запертая висячим замочком, чемодан. Сверху на них аккуратный холщовый мешок. Этот не скупой. Решил Ленька, проглотив клейкую слюну. Остановясь возле пассажира, он вытянул руку, попросил. «Дяденька, дай кусочек». От волнения его будто схватили за горло. Язык стал неповоротлив, запутался в зубах. Лысый в чуйке продолжал благообразно жевать. «Кусочек, дяденька», — сипло повторил Ленька, решив, что пассажир не расслышал его. Мучительный стыд огнем охватил Леньку. Грязная протянутая рука дрожала. Ему казалось, что весь зал ожидания смотрит на него с насмешкой, брезгливостью. Люди говорить перестали, прислушиваются. Он вспомнил, как не любила нищих тетка Аграфена, всегда укоряя их в лодырничестве и воровстве. Сосредоточенно глядя на расстеленный платочек с ветчиной и яичками, лысый в чуйке, Продолжал жевать. не спеша отрезал от буханки новый ломоть ноздреватого пшеничного хлеба, откромсал темно-красный с белой каемкой жира кусок от окорока, сделал бутерброд, чуть выпятил губы, откусил. Цвет кожи его слегка изменился, словно от еды к лицу начала приливать кровь. Леньке подумалось, что проезжий, всецело занятый пищей, все еще не заметил его. Он отлепил от неба неповоротливый язык. Дрожащим голосом напомнил о себе. — Подай, дядь! Розовый, лысый, блестящий лоб пассажира внезапно густо побагровел. Глаза вылезли, остекленели, усы взъерошились. — Покушать не дают спокойно! Сдавленно, будто подавился, прорычал он. «Располодилось проклятое жульё! Чего пристал? Не понимаешь деликатности? У советской власти проси!» Конец слова дяденька Лёнька так и не договорил. Словно ошпаренный, испуганно глядел он на чуйку. Ноги вдруг отяжелели, приросли к полу. Он понимал, что надо уйти, и не мог. А пассажир весь затрясся, вечна с его хлеба свалилась на пол Он бешено ткнул ее носком хромового сапога под лавку. — Им в глаза плюй, а они хамской и не сморгнут. Сейчас вот швейцара позову, он тебя живо спроводит, куда следует. И лишь тогда Ленька обрел утерянные силы. Поспешно, будто боясь, что за ним погонятся, он пошел к двери. Уши его пылали. Он ничего не видел и, натыкаясь на людей, вышел из вокзала. Даже огрызнуться забыл. Теперь он ни за что не вернулся бы в этот зал ожидания. Рубль бы посулили, и то не вернулся. Его сжигал стыд. Товарища Ленька дождался на перроне. Федька появился веселый, пазуха его армяка отдувалась. «Здесь ты?» – обрадованно спросил он Леньку. «Когда ж из буфета ушел? Много настрелял?» Значит, Федька не слышал, как его оборвал лысый в чуйке. Может, и другие люди не обратили на это внимания. Выходит, никто из пассажиров и не посмеялся над его унижением. Однако почему-то именно сейчас у Ленки ни с того ни с сего в горле вспух застрял обидчивый ком слез. Он промолчал в ответ. Неприятен вдруг стал кореш с его довольным выражением толстого перемазанного лица. А тот усатый буржуй в чуйке «стервец», Хоть бы у него вслед за ломтиком и остальное сало свалилось с лавки. Хоть бы у него жулики все вещи украли. «Покажь свои куски!» – продолжал Федька. «Давай, сосчитаемся, кто более!» «Ничего я не собрал!» Тихо угрюмо сказал Ленька. «Совсем? А мне подавали. А я не схотел!» Объяснять Ленька не стал. А товарищ уже хвостливо вынимал из-за пазухи куски хлеба вареные картошины, надкусанное сбоку яблоко, раздавленное полувытекшее яйцо в мешочек, несколько медных и серебряных монет. Я ловкий просить. Один дядька в Липецке в меня костылем запустил, а все-таки подал корочку. Как-то само вышло, что Федька взял тонко на вода. Правда, он был и годами постарше, и ростом повыше, и поопытней. Он двинулся на вокзал, Ленька покорно последовал за ним. Выбрали местечко под кленом на траве и сели. Солнце падало на крышу депо. Дым двух паровозов у длинных товарных составов окрасился в розовые лимонные цвета. Ярко блестели рельсы. А бурт угля в тени депо был из сине графитным. Давай пошамаем, кореш, в другой раз ты наберешь. Федька поделил все поровну. И Ленька оценил это. Товарища он нашел хорошего. Не зря поехал с ним в Одессу.